я тоже облюбовал себе меч и такой кинжальчик, который вешается на пояс где же бармакар думаю повернул назад к своему холму где ставил ганогэда смотрю над ним склонился бармакар слезы у него из глаз вот первый раз видит убитву уже холодный говорит он не стыдя своих слез глядя на него и я прослезился правда чуточку Потому что человеку, который повоевал, с моё трудно добыть слезу из собственных очей. Сколько ж нужно иметь в запасе и слез, чтобы плакать над трупами друзей? Бармакар сказал, — Последнее время он пал духом. Он всегда говорил, надо идти за командующим, и он шел, он и меня вел. А вчера сказал, если умру, помоги моей старой матери, сделай для нее что можешь. Может, погибну я, говорю? Нет, — говорит, — ты не должен погибнуть. Я тебя уговаривал идти в этот поход. Ты не должен погибнуть, должен жить, чтобы любить. Это он говорил мне. Мы с детства были дружны. Хилл, я его очень любил. У него добрая мать, она нас всегда угощала жареной рыбой. Это было очень вкусно. — Надо похоронить его, — сказал я. — Наверное, надо. А иначе его погребут в общей могиль. Потом поставят камень и напишут, что под сим камнем лежат герои. — Герои? — спросил удивленно Бармакар. — Но он не был героем. Он воевал, но всегда боялся, как и я. Он боялся смерти и смерти тоже. — А еще что? что не увидит мать, что его ранит, что лишится зрения и не увидит мать. — А зачем ее видеть? — сказал я. — Она же мать. Много на свете матерей. Разве он этого не знал? Бармакар посмотрел на меня этак пытливо, этак вопросительно. — Много? — говоришь. — Очень много. Он показал рукой на поле, усеянное трупами. — И у них тоже. — Да, и у них бурмакар задумался. А тут проходил сотник. «Эй — Эй! — крикнул он. — Чего торчите? Разговариваем. — О чем? — О нем. Сотник посмотрел на холодного гану Гэда, который, казался еще длиннее, чем был. — Ушел в царство теней, — сказал сотник. — Ну и дурак же он. Нашел время, когда тут такая победа, а Фламиния не нашли. Так вот что, закапывайте его и идите к тому месту, где знамя. И сотник ушел. — Будем хоронить? — спросил Бармакар. — Да, будем. — Где заступ? — Земля твердая. — Это мы найдем, — сказал я. — Трудно жизнь вернуть, а заступ — дело нехитрое. Вон землю копают. Найдем мы заступ. — А еще, — сказал Бармакар, — надо найти Друга. Одного индуса, такого маленького. — Да, да, — обрадовался Бармакар. И вот, милый мой лохет, исполнили мы свой долг перед нашим другом. Погребли отдельно от других на вершине холма, поставили камень большой, грубый, солдатский. Потом сели мы под кустом и поели черство хлеба сибирийскими солеными маслинами и запили озерной водой. «Что я скажу его матери?» — шептал Бармакар. Я посмотрел на него и подумал. «А что кто скажет твоей матери?» И в следующее мгновение спросил себя о моей матери. Но вслух я ничего такого не сказал. К вечеру на солдатских сходках было объявлено о великой победе у Траземенского озера. Столько-то римлян убито, столько-то ранено, столько-то взято в плен, столько-то скрылось в позорном бегстве, назывались многие тысячи убитых и пленных. И каждый из участников этого похода решил, что с утра двинемся на Рим. А куда же больше Ведь мы явились на итальянскую землю не для того, чтобы пахать и сеять, а чтобы разрушить Рим и набить свою мошну. Так нам говорили, так мы и полагали. Я спросил Бармакара, что он думает по этому поводу. Сказал, что думает именно так и не иначе. Мол, близок час, когда тяготы забудутся, и все мы уплывем в Карфаген, исполнив танец на развалинах Рима.